Между тем печалился он лишь из корыстных побуждений, ведь это она содержала в порядке его белье, одежду и башмаки. Неосторожно поделившись своими мыслями с отцом, Ришар навлек на себя гнев Гиома-старшего, который понимал, что нанес сыну рану, женившись на Матильде, и обычно старался щадить его. В тот день доктор Тремен... Серьез подумал выгнать из дома этого жестокосердного юношу. Натильда воспрепятствовала ему, восстановила мир. Теперь она должна была следить за всем бельем в доме и не собиралась делать никаких различий. Она будет стирать белье и Ришара, и мужа, и своего сына, и даже Адама, поскольку все они переехали в дом на семи ветрах. Даже не подумав поблагодарить мачеху, старший сын посчитал, что она лишь выполняет свой долг, и за это еще больше ее возненавидел. В свою очередь Гион старался держаться подальше от сводного брата, так как давно понял, что от него ничего не дождешься, кроме окриков и дурного отношения. Однако, чтобы не обострять постоянного напряжения, Он стремился быть вежливым старишаром. Это не всегда было легко, да и ни один из родителей и не допустил бы дерзости по отношению к старшему. К тому же все это не мешало ему в тайне дожидаться своего часа. Когда-нибудь его кулаки окрепнут, он доберется до человека, которого ненавидит даже сильнее, чем брата Гратьена в колледже. Избиратель всегда хлестал его больше того, чем он заслужил. Прежде чем войти, Дион тщательно почистил подошву, а скребок рядом с крылечкой, он знал, до какой степени Матильда дорожила чистотой даже в деревенском доме. Если в жилище на улице Сен-Луи была некоторая роскошь, Свойственные домам европейских буржуа, вроде гостиной, цвета, хрустальных люстр и обитых псанью кресел, в загородном доме Силлери довольствовались одной большой комнатой с антресолями, расположенной на первом этаже. Большой, сложный, черного камня очаг образовывал центр комнаты, стены которой были покрыты белой штукатуркой, А пол из толстых в досок требовал постоянного ухода, чтобы выглядеть прилично, так как впитывал воск, словно опущенный в лужу губка, и едва блестел. Канока, на которого была возложена нелегкая забота следить за домом в зимнее время, вышел из положения, постелил несколько индейских сциновок, так и оставшихся лежать летом поскольку Матильда сочла это практично. Она даже повесила на окна занавески подходящие расцветки. Потолок, который все называли верхним полом, опирался на мощные балки, а в углу у самой стены уходила наверх лестница без перил. Мебель была проста, но красива. Дядюшка Ришар заказал ее одному из своих приятелей, бродячих столяров. Они учились сначала в школе святого Иоакима на мысе Турман. А затем еще немного у известных мастеров. А потом брали в руку палку и отправлялись странствовать, поддерживая традицию добротной вещи. Работали они в силе близком стиле эпохи Ледовика XIII для которого были характерны большие плоскости с редким ромбовидным орнаментом. В доме на семи ветрах было два великолепных кресла, стоявших по обе стороны печи. На них госпожа Стремен положила красные подушки, чтобы было не так жестко сидеть. В них устраивались мужчины, доктор и Адам Таверния, что вызывало скрытый гнев старшего сына которому, как и Матильгия и Легиому, приходилось довольствоваться лавкой, стулом или табуретом. Еще не открыл дверь, Легиом уже знал, что увидит мать, сидящая за прялкой.